Глава двадцать пятая. Крепкий орешек. Передо мной сидела мать Аскольда и тайная королева Унарского королевства. Если верить её словам, конечно. А я не могла сказать, что верю Тайре на сто процентов. Часть меня боялась невольно предать Айзека и его семью. Красивая женщина в жёлтом солнечном платье и золотистыми волосами. Именно они ярко указывали о родстве с принцем. И всё. В остальном «Как вы думаете, зачем нас похитили?» — спросила я. «Не знаю, но, к сожалению, догадываюсь. Кто-то желает сместить боливара, или же это просто месть?» «Короля?» — уточнила я, не привыкшая к такому вольному тону в разговоре о его величестве. «Да, милая. Хочешь пить?» Тайра налила воду из металлического кувшина в кубок и протянула мне. «Нет, спасибо. Я вежливо отказалась, расправляя складки платья и стараясь не показывать недоверие. «Не сомневайся во мне», — сказала она и выпила воду. «Я не сомневаюсь, леди Тайра», — произнесла я и неубедительно отмахнулась. «Сомневаешься». Она шумно выдохнула и улыбнулась. «Раз ты здесь, со мной, то представляешь ценность для троллей. На твоей руке драконий брачный браслет. Это означает только одно. Ты невеста дракона, приближенного к боливару». «Аскольда или главы тайной канцелярии?» Мне хотелось воскликнуть, как вы догадались, но вместо этого я спросила. «Тролли? Меня похитили тролли?» «Да». «И вас?» «И меня?» «О боже!» — прошептала я ошеломлённо. «Последнее, что я помню, — это как мы разговаривали со Аскольдом. Значит, он должен быть где-то здесь». Я вскочила и бросилась к двери. Вновь несколько раз дёрнула холодную ручку и пошла вдоль стен, постукивая и всматриваясь в малейшие трещинки и камни. «Аскольд был с тобой?» Я проигнорировала вопрос Тайры. «Стася!» — она позвала меня. «Аскольд был с тобой?» — спросила взволнованно. «Расскажи мне всё, что случилось. Пожалуйста». Ну, я была дома и удивилась, увидев его в окне. Вышла к Аскольду. Он сказал, что якобы я написала ему письмо, но я этого не делала. И я оказалась запертой тут. И всё? Всё. Тайра поменялась в лице. Побледнела ещё больше. Её губы потеряли цвет, и в глазах проступили слёзы. Неужели столько лет, проведённых вдали от сына и любимого, были зря? Я ведь не видела, как мой мальчик растёт, как учится ходить, разговаривать, держать приборы. Я всё это пропустила ради него. Жила рассказами боливара. Расспрашивала каждую мелочь, запоминала и, когда оставалась одна, прокручивала наши беседы с любимым в голове. «Всё оказалось зря?» — спросила она отчаянно. «Уверена, со Скольдом всё в порядке», — сказала я. «Он сильный мужчина, дракон. Господи, он точно погиб. Но какой из него воин? Максимум, что он сможет сделать, так ослепить троллей блеском своих одежд». «Я очень на это надеюсь». У меня больше не оставалось никаких сомнений, что Тайра тут не по своей воле. Изначально она показалась мне слишком спокойной для той, кого похитили. Сейчас же в ее глазах читались отчаяние и ужас. оскольд закричала я, подняв голову. «Аскольд! Ты что делаешь?» — женщина бросилась ко мне. «Тише, тише! А вдруг он где-то рядом?» «Тише, умоляю, они же придут!» «Троли я «Да, тролли!» — прошептала Тайра. Отлепила мои руки от каменной стены и сжала их в своих. «Нам нужно сесть. Идём! Идём!» «Это отлично! Садитесь!» — произнесла я приказным тоном, разворачивая стол к двери. «Садитесь! У меня есть план!» «Какой план?» — женщина послушно опустилась на твёрдую поверхность. «Безумно простой, но действенный, если верить фильмам» где злодеи жутко тупые, а главные герои невероятно удачливы И что мне делать? Звать сына. А я? Я осмотрела комнату и не нашла ничего тяжелее графина. А я ударю тролля по голове. Он потеряет сознание. Мы его закроем в этом склепе, а сами найдём и освободим Аскольда. Я закончила пламенную речь, выплеснув воду на пол. «Нет, нет!» — Тайра затрясла головой. «Ты не понимаешь. Тролли...» Она не успела договорить. В замочной скважине с мерзким скрежетом провернулся ключ. «Не делай этого!» — попросила шепотом. Тяжелая створка медленно приоткрылась, давая мне время спрятаться. Я не видела того, кто открыл дверь, но слышала его булькающее дыхание. Словно этот некто болел. Очень сильно болел. «И чего орёте, ваше мёртвое величество?» Голос был грубый. Когда Тайра взглянула на меня, я жестом показала, чтобы она подманила тролля. «Зову сына», — сказала она с вызовом. «Мой сын тут?» «Тут или нет, что это изменит?» «Мы столетия ждали, чтобы отомстить. Думаешь, дадим вам уйти? Или ты хочешь, наконец, увидеть его вживую? Мы не подарим такую радость мёртвой королеве. Даже перед самой кончиной!» Тролль захохотал и вышел в свет узкого оконца. И именно тогда я поняла, почему Тайра не поддержала план побега. Тролль был выше меня на две головы, огромный, одетый в кожаный жилет и штаны, а на голове красовалось подобие шлема из толстой стали. Руки монстра были непропорционально длинными и массивными. «Аскольд!» — закричала Тайра, взглядом указывая меня действовать. «Господи, помоги!» — прошептала я и с криком бросилась на тролля хорошенько размахнувшись кувшинам а ой взвизгнула я упав на спину «Чёрт бы побрал проклятую лужу это насколько надо быть дурочкой и не догадаться что можно поскользнуться на мокром камне да на все сто и эта цифра не уровень моего интеллекта а наоборот процент глупости в крови боль выстрелила по всем нервным окончаниям и на мгновение потемнело перед глазами а это думал куда вторая мышка спряталась Рассмеялся тролль, нависая надо мной. «Так вот она, разлеглась на сыром полу. Леди желала принять ванну?» Спросил он у меня, кривя систые губы, покрытые сероватыми наростами. «Раз вы не цените то, что у вас есть, да завтра не видать вам харчей питья. Станете повежливей!» Тролль вышел из помещения, а я продолжала лежать на спине, прижав кувшин к груди. «Девочка моя, ты цела?» Тайра легонько похлопала меня по щекам. «Не уверена. Кажется, моя голова треснула, как спелый орех. Или это щёлкнули зубы?» «У меня зубы все на месте?» — спросила я, оскалившись. «На месте. Давай я помогу тебе встать. Только не торопись. Я ещё полежу?» — ответила я, игнорируя протянутую руку. «Ваше Величество, как сильно вы хотите сбежать отсюда? Больше всего на свете. Тогда раздевайтесь».